Глава двадцатая. Разгром армии Врангеля и конец Белого Крыма. В конце сентября месяца Врангель сосредотачивает почти все силы Кутепова, развернувшего в первую армию 1-й, 3 армейские корпуса и корпус Барбовича в направлении Александровска, берет Александровск и затем Синельникова, создав таким образом зону перед Александровском. Переправляется через Днепр южнее кичкас и предпринимает операцию наподобие той, которую я ему рекомендовал в июле, только без обеспечения со стороны Екатеринослава и без занятия Николаева-Вознесенска и наступления оттуда, то есть что-то Куция, точно страница, вырванная из книги, и как все неполное обреченное на неудачу. Наступление идет неудачно. Захватываются пленные, пулеметы, орудия. В районе Балинона-Покровская начинается вторая переправа белых в поддержку Александровска. Встретивший меня на улице генерал Артефексов, генерал для поручения при Врангеле, сказал мне, ну что же, вопреки вашим уверениям, как видите, мы побеждаем. Мне пришлось с ним согласиться, но вместе с тем я заметил, ведь я в тылу, а вы знаете мое мнение отеля. «Очень рад, если я ошибаюсь. Но боюсь, что я в данном случае окажусь правым». Артифексов замахал руками и весело посвистывая пошел своей дорогой. Между тем войска Кутепова наступали от Александровска прямо на запад во фланг и Тылкоховской группе. Атакой Красной Конницы, всего одной бригадой, в первую голову были разбиты белые у Покровского, А потом уже всей второй конной армии в районе Шолохова Красная Конница прорвала фронт Кутепова, смяла конницу Барбовича и заставила 3 третий корпус бежать к переправам, бросая пулеметы и орудия. 14 октября было разгромом войск Утепова, самых боеспособных в то время частей Врангеля. Все это, конечно, не было опубликовано в тылу. Я опять был в Ливадии, когда ко мне явились украинские и татарские организации с воплями и стенаниями о спасении Родины и гибели Отечества. Это время было опять минутой слабости. Меня убедили написать Врангелю письмо с указанием об удручающем впечатлении неудач на фронте, ожидая И неудача такого командования и такого ведения дел, я все же был поражен, принужден сознаться в отсутствии определенного мнения у меня самого в тот момент. Врангель ответил мне очень милым письмом, но с уверением, что на фронте все идет великолепно. Тыл волновался, обвиняя меня в дезертирстве и в том, что я умышленно пользуюсь французским вопросом. Чтобы не ехать на фронт. Доходило до того, что мне это говорили в лицо. Конечно, люди, знавшие меня, в виде дружеского укора. Красные, между тем, развили наступление на таганрогском направлении. 8 тысяч штыков и 2 тысячи шашек. Группа Начдива. 9 9-я стрелковая дивизия 4 тысячи штыков и 5 тысяч шашек. Некопольская группа 10,5 тысяч штыков и 9,5 тысяч шашек. Каховская группа 22,5 тысячи штыков и 3 шашек. Тут же была первая конная армия в составе 6-7 тысяч шашек. В районе Александровска резерв около 6 тысяч штыков и 500 шашек. Итого 51 тысяча штыков и 27 тысяч шашек. Группировка сил явно указывала главный удар в сторону Перекопа. Наличие крупных масс позволяло одновременно делать налет и на тыл Сальковского направления. Врангель этому противопоставлял около 50 тысяч штыков и около 25 тысяч шашек, растянутых по фронту главным образом в северо-восточном и восточном направлениях. Находясь в положении необходимости вести борьбу по внутренним операционным линиям, он, растянув войска всюду, не оставил себе крупного резерва. Отчасти Кутепова, кроме того, только что были разбиты на правом берегу Днепра. Управление Врангелем было потеряно. У Каховки был смят растянувшийся по побережью, желая прикрыть все второй корпус Витковского, и побежал к Перекопу, где имелся еще четвертый корпус Скалона, составлявший со вторым корпусом и кубанцами вторую армию генерала Драценко, героя кубанского поражения белых. Красные, преследуя пехоты вторую армию, бросили свою конницу от на салькова На тылы первой армии Кутепова и до армии Абрамова. Их войска должны были бежать в перегонки, пробиваясь к Сальковскому перешейку произошло то, о чем я предупреждал. Подробностей этого бегства я не знаю, потому что в тылу все усиленно скрывалось, так что могу передать только рассказы обозных беженцев и кое-какие отрывочные сведения и ставки. Суть дело заключалось в том, что академически правильно задуманный красными маневр Врангель позволил провести в жизнь как добросовестный и хорошо выученный обозначенный противник. Несмотря на то, что план красного командования или его возможность были ясны еще в августе месяце, благодаря упорному удерж и устройству Каховского плацдарма, Врангель, желавший все прикрыть в Северной Таврии, резерва, как я уже сказал, не оставил. Товарищ Буденный блестяще использовал положение и врубился в обозы белых в районе Новоалексеевки. Правда, пробившиеся с севера части Донцов и Кутепова проложили себе дорогу назад. Но ради этого должны были спешно уйти с фронта. Да и конец для длительного удержания чего-нибудь не годится. Одним словом, конная операция Красных была блестяща. Но Красная пехота и вообще все части преследовавшие белых, должны были бы поторопиться. Тогда не ушел бы никто из армии Северной Таврии. Тот же разгром был главным образом моральной и обозной. Интересный инцидент произошел при встрече моей с Врангелем. Когда я, будучи вызван в Ставку и не застав ее в Севастополе, был отправлен в Джанкой. При моем входе он метался по салону своего вагона. Еле успели поздороваться, он потащил меня к карете, и произошел приблизительно следующий разговор. «Врангель, вы знаете, буден и здесь?» Палец ткнулся вновь Алексеевку. «Я». «Сколько?» «Врангель». «Шесть-семь тысяч». «Я». «Откуда он? С или были скаховки». «Врангель». «Шутки неуместны». «Конечно, скаховки». «Я». «Значит, мои расстроенные нервы оказались правы. К сожалению, они расстроились еще больше». «Вы хотите знать мнение расстроенных нервов?» «Если да, они просят изложения обстановки». «Врангель». Утепов по радио из Петровского о частях своих не говорит. Думаю, при концентрическом отступлении к Салькову сосредоточились. но Алексеевка занята противником неизвест. Силы, но конницей. На Кутепова и Донцов с севера и востока не наседают. Драценко в перекопе. Его силы собрались к нему. Настроение плохое. Красные заняли Чеплинку. Что вы думаете? Я, если у вас кто-нибудь в Салькове, в Рангель, там Доставалов. начальник штаба Кутепова, с двумя тысячами штыков Кутепова. Я ему стыло собрал около полторы тысячи штыков. Я, дайте взвесить. Мои расстроенные нервы говорят мне, что это есть момент необходимости присутствия старшего начальника. Я бы отдал приказ. Доставал его атаковать Ново Алексеевку. Кутепову об этом радио и атака в направлении Салькова одновременно. и принужден будет отойти. Ему остается лазейка к северо-востоку. Надо ему ее дать. Мы слишком слабы, чтобы не толкать его на спасение своих частей, иначе он будет серьезно драться. Собрать Донцов и Барбовича, и с Кутеповым и вами во главе, на Чеплинку во фланг и тылкаховской группе красных. Ведь это будет около 20 тысяч шашек. Вот общий план. Мелочи. Надо узнать, куда отойдет Буденный. Куда поставит заслон. Но Крым пока что будет спасен. Потом можно будет проводить мой план его защиты и замерения с красными. Врангель. Да, вы правы. Я с вами согласен. Это будет красивая операция. Надо будет приказать собирать все донесения и приказы. Важно для истории. «Я сейчас переговорю с Павлушей. Шатилов. На том мы расстались. Я вернулся в Севастополь и был страшно удивлен, узнав, что главком тоже вернулся туда же. Кутепов пробился назад вместе с Абрамовым, а Врангель предпринять операцию и выехать впереди войск не рискнул. Белые были загнаны за перешейки и расположились в окопах, оплетенных проволокой и расположенных прямолинейно один за другим в расстоянии одной-двух верст без всяких приспособлений для жилья. Морозы наступили до 16 градусов. Была обстановка». Подобная началу 1920 года, только войск насчитывалось 60 тысяч человек, строевых частей приехавших в Константинополь, а сколько еще было брошено в Крыму. Что испытали эти несчастные загнанные люди, не знавшие, за что они дерутся, трудно описать. Если это испытывали люди подобные мне, это им по делом. Они действовали сознательно и боролись за определенные идеи. Но те, это масса солдат и офицерства, в особенности последняя, которая сама часто была из прежних солдат, то есть тех же крестьян, они-то при чем? Вот это вопрос, который заставлял меня, очертя голову, бросаться впереди цепей при первой обороне Крыма, и который заставлял меня так долго колебаться уже тогда, когда я ушел после Каховского боя в отставку. Отлично сознаю, какой вред я этим принес. Сознаю в особенности теперь, когда деятельно занялся своим политическим образованием. Но как было поступить иначе тогда? Одно скажу. От понятия чести никогда не отступался. То, что обещал, я сделал. И уже отойдя от дела, я переживал за других ужасы, на которые их обрекли деятели белых. Метался от одного решения к другому, то возмущаясь Врангелем и его приснами, то готовы с ними помириться, лишь бы избежать катастрофы. Окончательно растерявшийся Врангель для обороны перешейков решил сделать перегруппировку, то есть на более доступное перекопское направление направить более крупную армию Кутепова, а на Чонгарское посадить Драценко. По ходу же отступления Кутепов был на Чонгаре, а Драценко оценка на Перекопе, и началась рокировка. Хорошо она проходит только в шахматах. Для защиты Крыма Врангель хотел использовать части, оставшиеся в Польше, и хотел туда сплавить меня, но этот его план сам собою отпал благодаря крушению Крыма. В доказательство своей окончательной растерянности Врангель сам остался в тылу у судов, а Кутепова назначил защищать Крым и производить рокировку войск. Красные же не захотели изображать обозначенного противника и атаковали перешейки. Часть людей в время сидела в окопах часть ходила справа налево и слева направо, но под натиском красных все вместе побежали. Были отдельные случаи упорного сопротивления, были отдельные случаи геройства, но со стороны низов. Верхи в этом участие не принимали. Они примыкали к судам. Что было делать рядовым защитникам Крыма? Конечно, бежать возможно скорее к судам же, иначе их предадут на расправу победителям. Они были правы, так они и поступили. 11 ноября я по приказанию Врангеля был на фронте, чтобы посмотреть и донести о его состоянии. Части находились в полном отступлении, то есть, вернее, это были не части, а отдельные небольшие группы. Так, например, на Перекопском направлении к Симферополю отходили 228 человек и 28 орудий. Остальное уже было около портов. Красные совершенно не наседали, и отход в этом направлении происходил в условиях мирного времени. Красная конница, вслед за белой, шла над Джанкой, откуда немедленно же выехал штаб Кутепова в Сарабуз. В частях же я узнал о приказе в рангеле гласившем, что союз юзники белых к себе не принимают. За границей жить будет негде и не на что. Поэтому, кто не боится красных, пускай остается. Это было на фронте. В тыл же, в Феодосию и в Ялту пришла телеграмма за моей подписью, что прорыв красных мною ликвидирован и что я командую обороной Крыма и приказываю всем идти на фронт и сгружаться с судов. Авторы телеграммы потом задержали. Это оказался какой-то капитан, фамилии которого не помню. Свой поступок он объяснил желанием уменьшить панику и убеждением, что я выехал на фронт фронт действительно для принятия командования. И Феодосий и в Ялте этому поверили, и помня первую защиту Крыма, сгрузились судов. Из-за этого произошла сильная путаница, и потом многие остались, не успев вторично погрузиться. Эвакуация протекала в кошмарной обстановке беспорядка и паники. Врангель первый показал пример этому, переехал из своего дома в гостиницу Киста у самой Графской пристани, чтобы иметь возможность быстро сесть на пароход, что он скоро и сделал, начав крейсировать по портам по две проверки эвакуации. Проверки судна, конечно, он никакой делать не мог, но зато был в полной сохранности. К этому только он и стремился. Когда я 13-14 ехал обратно, то в тылу всюду были выступления в пользу красных, а мародеры и люмпен пролетариат разносили магазины, желая просто поживиться. Я ехал как частное лицо, и поэтому на мое купе второго класса никто не обращал внимания, и я мог наблюдать картины бегства и разгул грабежа. В ту же ночь я сел на случайно подошедший ледокол Илья Муромец, только что возвращенный французским правительством Врангелю и вернувшийся к шапочному разбору. Мой доклад по телеграфу Врангелю гласил, что фронта в сущности нет, что его телеграмма «Спасайся, кто может» окончательно разложила его, а если нам уходить некуда, то нужно собрать войска у портов и сделать десант к Харлам, чтобы прийти в Крым с другой стороны. Для моей жены, правда, было отведено место на вспомогательном крейсере «Алмаз», который по моему приезду уже вышел в море, а для меня места на судах не оказалось и я был помещен на Илью Муромца по личной инициативе морских офицеров. Туда же я поместил брошенные остатки лейб-гвардии финляндского полка с полковым знаменем, под которым служил часть Германской войны, и выехал в Константинополь. Прибыв в Константинополь, я переехал на Алмаз. Туда же скоро приехал и Кутепов. Последний страшно возмущался Врангелем и заявил, что нам нужно как-нибудь на это реагировать. Мне пришлось ему сказать, что одинаково надо возмущаться и им самим. А мой взгляд, что армия больше, по-моему, не существует.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 Я же съехал на берег, чтобы не находиться на территории Врангеля, и стал продумывать дальнейшую роль Белой Армии с точки зрения Отечества. Мои размышления привели меня к заключению, что она может явиться только наймитом иностранцев. Конечно, кричать об этом громко было нельзя. И поэтому я занялся работой на разложение армии. Врангель предал меня суду чести, который специально для этого учредил, но на этот суд меня не вызвали. Так что же могли инкриминировать частному лицу, желающему говорить правду про армию и ее цели? Суд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 защиты верившихся людей я уже связан не был».